Но губные учреждения, имевшие более определенное назначение, то есть разбойные и татинные дела, получали более широкое распространение в московском государстве, чем земское самоуправление, и потом на много лет пережили последнее. Вообще система областного управления и суда в московском государстве той эпохи представляет на первый взгляд замечательное разнообразие и неравномерность. В одних областях Второстепенные города вместе с целым уездом подчинены были наместнику главного города. В других эти второстепенные города имели своих наместников или городских приказчиков, непосредственно сносившихся с Москвой. В-третьих, даже волостели, ведавшие не городами, а селами, составлявшими волость, тоже не были подчинены наместникам, а прямо сносились с Москвой. Одни наместники имели право боярского суда, Другие его не имели, третьи имели обширную власть и военную и гражданскую, то есть были воеводами. Одни области управлялись кормленщиками, то есть царскими наместниками и властелями, другие имели свое земское самоуправление, то есть ведались и судились своими выбранными людьми. В одних областях уголовным судом ведали сами наместники, в других губные старосты и так далее. Такое разнообразие произошло главным образом потому, что московское государство слагалось постепенно по мере присоединения древних русских княжеств и земель. Причем каждая вновь присоединенная область получила свое устройство. Но московские порядки вводились в ней не вдруг, а более или менее постепенно, сообразуясь с обстоятельствами. Присматриваясь ближе к устройству областей, Замечаем, однако, в них общие начала, общие черты, обнаруживающие дальновидность и целесообразность московской объединительной политики. Так мы видим, что эта политика избегала создания больших областей, имевших во главе правителей с обширными полномочиями, а одержалась начало мелких земельных единиц. Только некоторые окраинные пункты стояли во главе значительных областей, и имели воевод или наместников с обширными полномочиями, каковы Новгород, Псков, Смоленск, Рязань и Астрахань. Но, во-первых, наместники не оставались в долгу, а, во-вторых, обыкновенно их было подвое, в-третьих, делопроизводительством заведовали доверенные дьяки. Вся сила московской централизации из провинции была перенесена в столицу, Здесь она существовала в виде различных приказов, в которых непосредственно сосредоточилось управление областями. Начало московских приказов восходит к эпохе предшествующей. Они возникли из тех отраслей управления или хозяйства, которые великим князем поручались или приказывались какому-либо боярину, дьяку, казначею, дворецкому и тому подобным. Образование из них постоянных государственных учреждений – называемых избой, палатой, двором, приказом, по некоторым признакам начато было великим организатором объединявшейся Московской Руси Иваном III. Так в его время, по-видимому, получили свое начало или уже существовали следующие приказы. Первый. Дворцовый. Известный впоследствии под именем приказа Большого Дворца, ведавший дворцовые имения, дворцовое хозяйство и дворцовую службу. Здесь начальствовал великокняжий дворецкий, а при нем состояли дворцовые дьяки. С присоединением к Москве княжеств Тверского и Рязанского в Москву переведено было хозяйственное их ведомство, и здесь некоторое время существовали как отдельные учреждения Тверской дворец и Рязанский дворец, потом, вероятно, слившийся с приказом Большого дворца. Второй. Казенный двор, имевший во главе своего казначея с дьяками и ведавший всякую домовую казну государя, куда относились также сундуки с посольскими и договорными грамотами и прочими бумагами собственного государева архива. Третий — земский двор или приказ, главным образом имевший в своем ведении внешние распорядки полицию в самой столице. Четвертый — холопий приказ сосредоточивший все дела о холопах. К тому же времени, вероятно, относится и начало приказов конюшного, емского, а также разрядного, поместного и посольского. Наиболее важный из них — разрядный, по преимуществу вел книги, служил ему сословию, производил назначения и распорядки о его службе, как военной, так и придворной и областной, он ведал раздачи кормлений, водчины, поместий,